торник в оранжевой баночке лежали большие круглые капсулы мандаринового цвета артур бережно взял одну покатал между пальцев пилюли были мягкими словно внутри находилось желе проглотить их было сложнее за формы но артур справился воды правда пришлось выпить больше, потому что таблетки не желали проваливаться артур не спеша оделся и вышел из квартиры сегодня он не испытывал того прилива сил что был вчера но все равно чувствовал себя отлично. Придя в офис, немедленно окунулся в работу, писал отчеты, сверял цифры, чертил графики. Время шло. Примерно в районе 11 Артур почувствовал, что хочет есть. Обычно он питался в кафе, что было в бизнес-центре. Ходил туда с коллегами и сейчас не мог дождаться, когда наступит обеденный перерыв. В животе урчало, словно он не ел несколько дней. Впрочем, подумалось Артуру, так и было. В последние два дня аппетита не было. Ел он помалу и скорее, потому что так было нужно. Сегодня же накатил просто зверский голод. Не в силах сдерживаться, он зашел в комнату отдыха, зная, что сотрудники часто оставляют там печенье для чаепитий, и съел полпачки пронесенных кем-то крекеров. Наверное, капсулы так действовали. По всей видимости, для нарастания мышечной массы было необходимо питание. С трудом дождавшись перерыва, изо всех сил стараясь соблюдать спокойствие и правила приличия, Артур вышел из кабинета вместе с коллегами, прошел по коридору, сел в лифт. Вот и кафе. От запахов закружилась голова. «Очередь! Боже, как назло!» Лариса из планового отдела говорила что-то им с Борисовым, смеялась, задавала вопросы, и Артур был вынужден отвечать, улыбаться, обсуждать очередную придурь шефа, думая только о том, как получит свою порцию и усядется за стол. «Солянку, двойное пюре, две котлеты, салат столичный, три пирожка и два чая». Заказал он. «Ты на кого-то еще берешь?» – пошутил Борисов, и Артур смущенно пробормотал, что сегодня не завтракал и потому хочет есть. Заказанное еле поместилось на поднос, дотащив его до столика, Артур принялся за еду всеми силами, пытаясь орудовать вилкой и ложкой помедленнее. Лариса и без того смотрела косо, теперь расскажет всем, что толстяк Артур решил разжиреть еще больше. «Ничего», — думал он, налегая на котлеты, — «скоро все увидят, как он изменится». Вернувшись с обеда, Артур чувствовал себя удавом, проглотившим кролика. Однако ощущение сытости прошло уже через пару часов. И он мучительно ждал окончания рабочего дня, чтобы пойти в продуктовый магазин. Сегодня он уже не задерживался на работе, умчался одним из первых, не обращая внимания на удивленные взгляды. А в магазине принялся швырять в тележку все подряд. Сосиски, выпечку, овощи, консервы, молоко. Дома ел много и жадно. Благо, что никто не видел, как он хватает и запихивает в рот все подряд. Где-то на периферии сознания возникла мысль, что это ненормально. Но Артур отмахнулся от нее. Богдан говорил, организм начнет перестраиваться, к этому надо относиться спокойно. Насытившись, Артур добрался до кровати и рухнул в нее, не раздеваясь. Заснул, кажется, едва успев закрыть глаза, как будто в яму провалился. А среди ночи пробудился резко, внезапно, будто его пихнули в бок и велели просыпаться. Что-то заскрипело. Потом мужской голос пробормотал невнятную фразу, а следом раздался кашель. Звуки слышались отчетливо, совсем рядом, и Артур подпрыгнул на месте и включил свет. Три часа ночи. Тихое предрассветное время, когда все спят, особенно крепко, а никого рядом не было. Но тут Артур опять услышал скрип. Кто-то ворочался в кровати и покашливал. «Соседи за стеной. Кто же еще?» Но почему он слышит их настолько отчетливо, словно эти люди находятся совсем рядом? Они отделены от него кирпичной стеной. Никогда прежде такого не было. Вздох, скрип пружин, кто-то нащупал ногой тапочки и встал с кровати, зашаркал по комнате. Звуки чужой жизни наполняли слух Артура, но это не раздражало, наоборот, восхищало. «Ты чего не спишь, колобродишь?» — спросил хриплый ото сна женский голос. Шепотом спросил, но Артур услышал. «Не спится!» — буркнули в ответ. Потом что-то зашуршало, женщина недовольно проговорила. — С ума сошёл! Через три часа на работу вставать, спи давай, придурок! — Ну и пошла ты! — обиженно проговорил мужской голос, а после все стихло. Артур полежал еще немного и заснул.